Ночь на восемнадцатое июля тысяча девятьсот двадцать четвертого года. Видение Матери Мира. Под утро сон перешел в видение, которое я сознавал уже вне сна. Яркое утро. Стою посреди покинутых дворцов Романоготического стиля. Мое существо как бы раздвоилось. Одно я осталось стоять среди развалин, другое я, закутанное в белые тонкие одежды. стала удаляться, ступая по воздуху, уходила как бы вглубь синевы. Но вот на небе безоблачно-бирюзовом появилось вдали яркое белое облачко, которое стало приближаться и приняло форму женской фигуры в сверкающих белых одеждах. Одежды эти, переливаясь ослепительным блеском и голубым серебром в тенях, начали разворачиваться и принимать различные формы, одна как бы вытекающая из другой. Внезапно серебро в одежде рассыпалось на многоцветные искры, которые также быстро вновь собрались в серебро и гармонию магнетических движений в радужную спиральную звезду до декаэдрон, необычайной красоты и образующей почти круг на ослепительном серебряном поле. Звезда эта искрилась, вибрировала и казалась живой. На фоне ее из петли спирали вырисовывались белая челма Митра и канописный лик старца с белой бородой, плечо и рука в белом одеянии. Перед ним на переднем плане с правой стороны в полуобороте сидящая женская фигура в голубовато-лиловых тонах более реальная, нежели старец. Голова и лик ее накрыты плотным платом, виднелся лишь подбородок слегка телесного тона. На покрывале рисунок квадратов, очерченных радугой. Женщина эта подняла руку телесную. украшенную серебряными обручами и как бы отстраняясь от чего-то внизу на земле, повернулась к старцу. Серебряные обручи на руках. Примечание: окончание фразы неразборчиво. Цитата. Начало новой расы закладывается на проявленном утвержденном принципе огня на земле, потому творческий синтез будет сознание. Новая раса утверждается огнем, утвержденным творчеством синтеза Лотоса Урусвати. Каждая новая космическая сила передается. Да, да, да. Так невидимо входит в бытие человечества. Новая сила. Тара творит. Да, да, да. Беспрецедентность. Параграф двести семнадцать. Огненный опыт. Рукопись, напечатанная на машинке, авторизованная очерка «Огненный опыт» хранится в отделе рукописи Международного центра Рерихов. Все записи сделаны в 1924 году, в тексте указаны даты приема информации. Вопросы, размышления и пояснения Елены Ивановны Рерих выделены курсивом, в обведении речь идет от третьего лица. Видение、в、Сотрудничество с наставником света было утверждено с самого раннего детства. Первое осознание существования наставника света открылось на шестилетнем возрасте, когда девочка уявилась на восхищении красотой летнего утра. Ярое восхищение подняло ее вибрации, и она увидела высокую фигуру в белом одеянии, стоявшую на фоне цветущей яблони. Облик этот пробудил в ней воспоминания далекого прошлого. Прекрасный облик наставников стал сознанием, и сердце девочки потянулось к нему со всей силой восторженной любви. А зарение это не только пробудило сознание, но и заронило искру устремления к истинному знанию и страстной любви к далекому и близкому облику. Ярые воспоминания далекого прошлого подтвердились новыми явлениями двух индусов, приходивших к ней. во время детских заболеваний простудного характера и, конечно, объявляли ей спасение от опасности, вызванной чрезмерно высокой температурой. Девочка мало опасалась их, они осторожно садились, в ногах ее кровати и наставник, близкий ей, садился дальше от нее и натягивал серебряную нить, выходившую из ее сердца. Спутник его передавал ему эту нить, и он наматывал ее. на огромный клубок, который держал в руке. Явление такое повторилось еще раз, но не столь ярко. Вообще детство и раннее отр отрочество были богаче яркими видениями и озарениями, нежели ранняя юность. Самое грандиозное и яркое видение появилось на семилетнем возрасте, когда на вечернем небе девочка увидела огромное развернутое русское трехцветное знамя, которое разворачиваясь приняла форму ленты с петлей в середине и с прорезанными концами, какую можно часто видеть на старинных гравюрах и на заглавных страницах в старинных книгах. Красочность ведения была настолько прекрасна в своих тонах, которые светились, как бы, внутренним огнем, что девочка не могла оторваться от такого необычайного зрелища. Но мать, находившаяся тут же с нею, ничего не видела, несмотря на все ярые утверждения девочки. Видение это никогда не было забыто ею, ибо мощно запечатлелось на физическом сознании и мозгу. Но объяснение его уявилось много позднее, когда девочка утвердилась на приближении к учению света и ярое космическое значение этого чудесного видения стало руководящим знаменем в ее последующей жизни. Период юности и первые лета замужества сопровождались указаниями на правильные решения. руководящими таким образом всей жизнью, как внутренней, так и внешней. Указания эти приходили во снах, реже на слух. Период, начиная с тридцати лет, может быть немного раньше, ознаменовался новыми озарениями и двумя необыкновенными духовными переживаниями космического значения. Период от сорокалетнего возраста утвердился на новом достижении приближения к наставнику и учению света.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 И, наконец, участие в строительстве космическом в сотрудничестве с великим наставником Владыкой Света.